Записки простодушного Предисловие простодушного Как я уехал Эпиграф Ехать так ехать, добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки. Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое климатическое явление. Именно когда уже наступили прохладные дни, обещавшие с каждой неделей делается все прохладнее и прохладнее, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календарей не закончилась бы зимой, в эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал — Вам нужно отсюда уезжать. — Да мне и тут хорошо, что вы. Именно вам-то нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите. — Жарко? Но ведь уже осень, — чрезвычайно удивился я. Вот — Вот-вот, а по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел. Говорю, вам очень жарко будет». Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблющиеся. Но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара. — А кто вам сказал, что удар будет солнечным? — тонко прищурился генерал. — Однако... — Уезжайте! — сухо и твердо отрубил генерал. — Завтра же рано утром, чтобы вы были на борту парохода. В голосе его было что-то такое, от чего я поежился, и только заметил, «Надеюсь, вы, мой пароход, подойдите к графской пристани? Мне оттуда удобнее. И в Южной бухте хороши будете!» листец засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за три тысячи. «Хотите кусочек? Э, не до кусочков теперь. Лучше в дорогу сохраните». «А куда вы меня повезете?» «В Константинополь!» Я поморщился. Хм. «Я, признаться, давно мечтал об Испании. Ну вот и будете мечтать в Константинополе об Испании». В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростертыми объятиями. Это действительно правда, а не гипербола насчет объятий-то. Потому что, когда я влезший на пароход... Сослепо покатился в угольный трюм, меня внизу поймали чьи-то растопыренные руки. На пароходе я устроился хорошо, в трюме на угольных мешках, потребовал к себе капитана, он не пришел, сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля, подозревая, что они не были исполнены в полной мере, и, наконец, распорядился уснуть». Последнее распоряжение было исполнено аккуратнее всего. Путешествие было непродолжительное, но когда мы подошли к Константинополю, то меня ни за что не хотели спускать на берег. Я сначала думал, что команда и капитан так полюбили меня, что одна мысль расстаться с таким приятным человеком была им мучительна. Но на самом деле случилось наоборот — Не пускала на берег союзная полиция, а команда не прочь была бы даже выкинуть нас всех за борт, только чтобы развязаться с беспокойным непоседливым грузом. Не желая быть в тягость ни команде, ни полиции, я ночью потихоньку перелез на стоявший подли русский пароход-угольщик, где старые морские волки приняли меня как родного. «Милые вы люди!» Если вы сейчас где-нибудь в плавании по бурному океану, пусть над вами ярко и ласково сияет солнце, а под килем нежная морская волна пусть нежит вас, как колыбель. Крепко желаю вам этого. Приступая к запискам, я прежде всего хочу сказать несколько теплых слов в защиту одного господина, того самого который, по утверждению старинной русской легенды, пригорько рыдал на свадьбе и весело плясал на похоронах. Этого господина легенда окрестила ярким и исчерпывающим именем «Дурак». Да полно! Так ли это? Не произошло ли в данном случае жестокой исторической несправедливости «Дурак»? Не наоборот ли Не мудрец ли этот русский, проникший светлым умом в самые глубинные тайны русского бытия? Человек горько плачет на свадьбе, да ведь он прав. Ему, конечно, жалко эту безумную пару, бросающуюся, очертя голову, рука об руку, в пучину, из которой и одному-то не выбраться. Человек веселится на чужих похоронах, да ведь и тут он тысячу раз прав. «Этот мудрец, тихо радующийся, что вот, дескать, хоть один человек, наконец, устроился как следует. Не нужно ему ни пайка, ни визы, ни перескакивания с одного берега на другой». «Пора, пора, давно пора пересмотреть наши отношения к дураку. Он мудрец. Может быть, раньше это было трудно понять». Но теперь, когда вся Россия вывернулась наизнанку и сидит на чемоданах и узлах, мы многое должны пересмотреть и переоценить. Впрочем, если быть искренним, то забывшего дурака, а ныне мудреца, я распинаюсь не без цели, попутно я хочу оправдать и себя. Потому что отныне я тоже решил улыбаться На похоронах.